Глава 42. Вечером налетели новые тучи, и подул сильный ветер с запада. Луис надел свою светлую куртку, застегнул молнию и отыскал на полке ключи от Сивика. «Куда ты, Луис?» — спросила Рэйчел без особого интереса. После ужина она опять плакала, и, хотя рыдания были негромкими, остановить их казалось невозможно. Луис был вынужден дать ей успокоительное Теперь она сидела с журналом, бесцельно перелистывая страницы. В другой комнате сидела Элли, смотря по телевизору «Домик в прериях» с фотографией Гэджа в руке. «Я схожу за пиццей». «Ты не наелся днем?» «Тогда мне не хотелось». Сказал он правду и добавил ложь. «Я скоро». В тот день между тремя и шестью В их доме, в Ладлоу, состоялась заключительная часть похорон Гэджи. Это была церемония, связанная с едой. Стив Мастертон с женой принесли кастрюлю с гамбургерами. Потом явилась Чарлтон с Квичем. «Его можно хранить сколько угодно», — объяснила Рэчел, — «и легко разогреть». Денникеры с дальнего конца дороги принесли консервированную ветчину. Появились и голдманы. Они не разговаривали с Луисом и даже не подходили к нему близко, чем он был рад, с холодным мясом и сыром. Джуд тоже принес сыр, целый круг своего любимого мистера Ретта. Мисси Денбридж испекла сладкий пирог. Сурендра Харду пришел с пакетом яблок. Характер принесенной пищи отражал религиозные различия. Это были поминки, и они не так уж сильно отличались от обычной вечеринки – выпивки, конечно, было меньше, но она была. После нескольких кружек пива, только накануне он заклялся пить его, но в этот холодный долгий день, прошедшая ночь казалась очень далекой, Луис подумал было рассказать несколько коротких случаев из практики могильщиков, услышанных им от дяди Карла, что на Сицилии во время похорон незамужние женщины иногда отрывают кусок от савана, и кладут его под подушку, веря, что это принесет им удачу в любви. Или что ирландцы связывают ноги покойникам, так как с древних пор они считают, что без этого их дух может блуждать по ночам. Дядя Карл говорил, что этот обычай распространился и в Нью-Йорке, где почти все могильщики были ирландцами, и блюли это древнее суеверие. Но, взглянув на их лица, он решил, что не стоит рассказывать такие истории. Рэчел скоро сломалась, и мать поспешила утешить ее. Рэчел прижалась к Дори Голдман и положила голову ей на плечо, ей, а не мужу. Может быть, из-за того, что в глубине души в подсознании все же считала его ответственным за смерть Гэджи, а может, из-за того, что он, погрузившись в собственные горести и фантазии, оказался неспособным облегчить ее горе. Как бы то ни было, она обратилась за утешением к матери, и Дори была тут как тут, утирая слезы дочери. Ирвин Голдман стоял сзади них, положив руку на плечо Рэйчел и, глядя на Луиса из другого конца комнаты, с тайным триумфом. Элли ходила между гостей с серебряным подносом, на котором были разложены бутерброды. Фотографию она держала под мышкой. Луис принимал соболезнования. Он кивал и благодарил. И хотя взгляд его казался отсутствующим, а обращение холодным, все думали, что он думает о прошлом, о катастрофе, в которой погиб Гэтс. Никому, кроме, может быть, Джуда, не могло прийти в голову, что Луис думает о раскапывании могил, конечно же, чисто теоретически. Он вовсе не собирался делать этого, Это был только способ занять чем-нибудь мысли. Луис остановился у магазина в Уоррингтоне, купил две упаковки холодного пива и позвонил в Наполе заказать пиццу. «Можете назвать вашу фамилию, сэр?» «Ос, великий и ужасный», — подумал Луис. «Лу Крит». «Окей, Лу, мы сейчас очень заняты». «Через сорок пять минут будет готово. Вас это устроит?» «Да, конечно», — ответил Луис и повесил трубку. Когда он снова садился в Сивик, до него вдруг дошло, что из двадцати пиццерий в районе Бангара он выбрал именно ту, что ближе всех к дивному кладбищу, где похоронили Гаджи. «Ну и что с того?» — подумал он. «У них хорошая пицца, не подгорелая. Когда мы ее ели, вечно кто-нибудь ронял кусок, и Гэтс очень смеялся. Он оборвал эти мысли. Он решил зайти на кладбище. Что тут такого? Поставив машину напротив, он пересек дорогу у железных ворот, от освечивающих в лучах заката. Над ними полукругом тянулись металлические буквы, образующие надпись «Дивная». Ничего особенно дивного Луис в виде кладбища не находил. Оно живописно раскинулось на нескольких полых холмах среди тенистых аллей. Сейчас в полумраке тени деревьев выглядели мрачно и даже угрожающе, а их шелест напоминал зловещий шепот и отдельно стоящих плакучих ив. Тут не было тишины. Рядом слышался шум уличного движения, а в темнеющем небе виднелся отблеск огней Бангарского международного аэропорта. Он подошел к воротам, задумавшись. Их запрут. Да. Но сейчас они были не заперты. Может, было еще слишком рано, а если их и запирают, то только от пьяных и каких-нибудь юных хулиганов. Воскрешение мертвых... Вот опять это слово. Никто не ждет. Ворота открылись с легким скрежетом, и, оглядевшись, чтобы убедиться, что его никто не заметил, Луис вошел внутрь. Он прикрыл за собой ворота и услышал щелчок замка. Он стоял в этом жилище мертвых, осматриваясь вокруг. «Уединенное место», — подумал он, — «но однако никто не пойдет сюда целоваться». Господи, что за чушь приходит на ум? В сознание всплыл голос Джуда, встревоженный и испуганный. Да, испуганный. Луис, что ты здесь делаешь? Ты забыл? Ты не должен ходить этой дорогой. Он заглушил этот голос. Никому не будет хуже, если он сходит сюда. Никто и не узнает, что он был здесь в темноте вечером. Он двинулся к могиле Гэджа по одной из тропинок. По пути он прошел по аллее. Деревья загадочно шуршали над его головой свежей листвой. Сердце его билось учащенно. Могилы и памятники располагались рядами. Недалеко было здание конторы с большой картой кладбища, аккуратно разделенной на квадраты, где были показаны могилы и свободные участки. Сдается. Однокомнатные квартиры. Спальни. «Не очень похоже на кладбище домашних животных», — подумал он, и эта мысль удивила его. То кладбище оставляло впечатление порядка как-то спонтанно рождающегося из хаоса. Нечеткие экоцентрические круги, сходящиеся к центру, грубые плиты, вырезанные из досок, словно дети, хранившие там своих любимцев, выполняли план, возникший в их коллективном подсознании, или... На какой-то момент Луис представил, что кладбище было своего рода рекламой, как ярмарочное зазывала которого выставляют у входа в балаган. Владелец знает, что ты не купишь бифштекс, не учуяв его запаха, и что ты не выложишь деньги за вход, не увидев сперва снаружи глотателя огня или что-то вроде. Эти могилы прямо как каменные круги друидов. Могилы на кладбище складывались в древнейший религиозный символ, спираль, ведущую в бесконечность от порядка к хаосу или от хаоса к порядку в зависимости от того, в каком направлении работало ваше сознание. Этот символ египтяне высекали на гробницах фараонов. Его находили при раскопках на курганах в древних Микенах. Жрецы в Стоунхендже строили свои вселенские часы в форме спираль. И, вероятно, именно она была тем вихрем, о котором в Иудейской Библии Господь говорил Иову. Спираль была самым древним в мире знаком власти, самым древним символом моста, соединяющего мир с великой бездной. Луис нашел могилу Гэджи очень скоро. Грузовик уехал. Дерн уже убрали и сложили где-нибудь для повторного использования. Там, где лежал Гэдж, остался лишь прямоугольник рыхлой, голой земли, пять футов на три. Надгробие еще не успели поставить. Луис встал на колени. Ветер герошил его волосы, небо было уже почти черным, по нему проплывали тучи. Никто не заметил меня и не спросил, что я здесь делаю. Ни одна собака не залаяла, и ворота были не заперты. Никто не ждет воскрешения. Если я приду сюда с киркой и лопатой... Он усмехнулся. Это просто опасная игра ума. Сегодня его не заметили, а в другой раз. Его могут обвинить в преступлении. В каком? В ограблении могил? Вряд ли. Скорее уж, кощунство или вандализм. И пойдут, конечно, слухи в газетах. И так, местного врача схватили, когда он раскапывал могилу своего двухлетнего сына, погибшего в катастрофе. Он потеряет работу. А если и не потеряет... Рэчел его убьет, и Элли в школе не дадут покоя. И потом его могут объявить сумасшедшим. Но я могу вернуть Гэджи к жизни. Гэдж снова будет жить. Но верит ли он в это? Получалось, что так. Он уверял себя и до смерти Гэджи, и после, что Черч вовсе не умер, а был только оглушен что он выбрался из могилы и пришел домой. Мрачная история, как у Эдгара По. Хозяин хоронит своего любимца, не зная, что он жив, а тот вылезает из могилы. Чудно. Только это была неправда. Черч действительно умер. Индейские могилы вернули его к жизни». Он сидел у могилы Гэджа, пытаясь связать все компоненты и рассмотреть их логически, насколько это было возможно. Например, Тимми Баттермен. Тут вставало два вопроса. Во-первых, верил ли он в эту историю? И во-вторых, что это все значило? Несмотря на ее невероятность, он в нее верил. Было почти несомненно, что раз уж место, подобное этому, существовало, и люди об этом знали, то рано или поздно кто-нибудь попытался бы сделать это. Луис слишком хорошо знал природу человека, чтобы поверить, что дело кончится несколькими животными. И затем, верил ли он, что Тимми Баттерман действительно превратился в какого-то всезнающего демона? Этот вопрос был труднее еще и потому, что в это он не хотел верить и уже испытывал на себе результат подобного умственного отбора. Нет, он не хотел верить, что Тимми сделался демоном, но не мог себе позволить не думать об этом. Он вспомнил про быка Хенротти. Джуд сказал, что бык изменился. То же произошло и с Тимми. Быка застрелил тот же человек, что отволок его тело в лес на санях, а Тимми застрелил его собственный отец. Но если Хенритти стал плох, значит ли это, что тоже случилось со всеми животными? Нет. Хенритти был не правилом, а скорее исключением. Другие — пёс Джуда спот. Старухин попугай, да и Черч, все изменились, и эти изменения были заметны, но вовсе не так велики, чтобы его друг так настойчиво отговаривал его от воскрешения. Да, от воскрешения. Чтобы он так мямлил и нес всякую околесицу, даже вспоминать смешно. Так как же он может отказаться от шанса, который ему предоставляет случай, «Шанса почти невероятного из-за истории с Тимми Баттерменом?» «Одна ласточка весны не делает». «Ты делаешь все, чтобы заставить себя в это поверить», — запротестовал его ум. «Скажи, наконец, себе правду о том, что Черч изменился. Даже если оставить в стороне этих мышей и птиц уже одно то, как он ходит, как машина. А помнишь день...» Когда мы запускали «Змея», какой Гэтс был веселый, живой. Живой. Теперь ты хочешь, чтобы он стал как Черч? Хочешь сделать из него зомби, как в этих дурацких фильмах ужасов? Или просто безмозглого кретина, который ест руками, тупо смотрит в экран телевизора и никогда не выучится писать собственное имя? Что там говорил Джуд про своего пса? Это было, как мыть кусок мяса. Этого ты хочешь? Живой кусок мяса? И даже если тебе будет этого достаточно, как ты объяснишь своей жене то, что случится? О дочери? О Стиву Мастертону? а всем остальным? Мисси Денбридж зайдет к нам и увидит Гэджи. Ты не слышишь ее крик, Луис? Не видишь, как она закрывает лицо руками? Что ты скажешь репортерам или киношникам, которые однажды заявятся к тебе, чтобы снять фильм о твоем воскресцем сыне? Но может быть это просто трусость? Неужели он думает, что все это возможно? Что Рэчел встретит своего сына не слезами радости, а чем-то другим? Да, была вероятность, что Гэдж вернется не таким. Но уменьшит ли это их любовь к нему? Родители любят детей, родившихся слепыми, и сиамских близнецов, и детей без рук и ног. Родители любят и прощают детей, которые становятся насильниками и убийцами, и мучают невинных. Так неужели он не будет любить Гэджа, даже если тот до восьми лет не вылезет из пеленок? если он не сможет решать самые простые задачи до двенадцати лет? Или вообще никогда? Но, Луис, господи, ты же не можешь жить в вакууме. Люди скажут... Он грубо оборвал эту мысль. Из всех вещей, о которых он думал, его меньше всего беспокоило, что скажут люди. Луис поглядел на рыхлую землю на могиле Гэдз и почувствовал дрожь ужаса. Неосознанно, будто сами по себе его пальцы вывели на земле, да это была спираль. Он вытер руки и затер рисунок ногой. После этого он покинул кладбище, крадучись, ожидая каждую минуту, что его могут увидеть, задержать и спросить, что он делает здесь так поздно. Он опоздал к назначенному сроку, и хотя его пиццу оставили в печи, она была полухолодной и по вкусу напоминала клей. Луис съел только один кусок, а остатки вместе с коробкой выкинул в окно, возвращаясь в Ладлоу. Он обычно не мусорил, но недоеденная пицца на столе могла навести Рэйчел на мысль, что он ездил в Бангар вовсе не за этим. Теперь Луис начал думать о времени. Время. Время было важным, если не решающим фактором. Тимми Баттерман умер уже давно, когда отец отнес его на индейское кладбище. Тимми убили 19 -го. Тимми похоронили, не помню точно, но, по-моему, 22-го. Через 4 или 5 дней Марджори Уошборн увидела, как Тимми идет по улице. Хорошо. Допустим, что Билл Баттерман сделал это через четыре дня после прибытия сына. В крайнем случае через три. Предположим, что Тимми вернулся оттуда 25-го. Получается, что с его смерти прошло шесть дней. Это самое меньшее. Могло быть и десять. А у Гэджа прошло уже четыре дня. Уже много. Но до Тими еще далеко, если... Если бы это было при обстоятельствах, которые сделали возможным воскрешение Черча. Черч умер в очень удобное время, так ведь? Его семьи не было никого, кроме него и Джуда. Его семья была в Чикаго. Для Луиса это было последним звеном в схеме. «Ты хочешь, чтобы мы туда поехали?» Спросила Рэчел, глядя на него с изумлением. Была четверть десятого. Элли спала. Рэчел выпила еще успокоительного после того, как убрала остатки поминальной трапезы. Ужасная фраза, такая же, как церемония прощания. Но никакой другой нельзя было охарактеризовать происшедшее в этот день. И казалось почти успокоившейся, когда он вернулся из Бангара, но ненадолго. «Поезжайте в Чикаго с твоими родителями» терпеливо повторил Луис. «Они улетают завтра. Если сейчас ты им позвонишь, а потом закажешь билет, вы сможете вылететь одним рейсом». «Луис, ты что, с ума сошел? После того, как ты дрался с моим отцом...» Луис заметил, что проявляет обычно несвойственное ему красноречие. Он даже испытал какой-то прилив вдохновения, Он чувствовал себя футболистом, которому передали мяч, и он ведет его к воротам противника, обходя защитников. Он никогда не мог врать убедительно, но сейчас из него просто изливалась смесь заведомой лжи, полуправды и очевидности. Именно из-за этого я хочу, чтобы вы с Элли полетели с ними. Нам надо помириться, Рэйчел. Я понял, почувствовал это во время похорон. Когда случилась эта драка, я как раз пытался поладить с ним. Но эта поездка, не думаю, что она имеет смысл. Ты нам нужен, да и мы тебе нужны. Ее глаза смотрели умоляюще. По крайней мере, я надеюсь, что мы нужны тебе. И мы ни в коем случае не можем, ни в коем случае не можете здесь оставаться, — перебил ее Луис. Он испытывал лихорадочное возбуждение. Я рад, что нужен вам, и, конечно же, вы мне нужны тоже, но сейчас для вас это худшее место на свете, дорогая. Гэтс здесь повсюду, в каждом углу, и для меня, и для тебя, но я особенно боюсь за Элли. Он увидел в ее глазах боль и знал, что это ее тронуло. Какая-то часть его устыдилась этой легкой победы. Все книги о смерти, которые он читал, говорили, что обычно первым импульсом бывает как можно скорее уехать, и что потворствовать этому импульсу чрезвычайно опасно, поскольку отъезд лишь подчеркнет нежелание примириться с новой реальностью. В книгах говорилось, что лучше всего остаться на старом месте и побороть печаль, стоя на родной земле, пока она не перейдет в память. Но Луис не мог проводить опыт, когда семья находилась в доме. Ему надо было удалить их хотя бы ненадолго. — Я знаю, — сказала она, — он действительно везде. Пока тебя не было, я передвинула кровать, чтобы как-то отвлечься от этих мыслей, и нашла под ней четыре его машинки. Будто они ждали, когда он вернется, понимаешь, и будет с ними играть. Ее голос, уже дрожащий, окончательно прервался. Слезы заструились по щекам. И я выпила лекарство, потому что начала реветь опять, как и сейчас. Чертова мелодрама! «Луис, обними меня, пожалуйста, мне так плохо!» Он бережно обнял её, чувствуя себя обманщиком. Он ведь только и думал, как направить эти её слёзы по выгодному для себя пути. «Что за парень? Вот так парень! Хей-хо! А ну, пошли!» Сколько это еще продлится, всхлипывала она. Кончится это когда-нибудь! Если бы мы только могли вернуть его назад, Луис. Этого никогда бы не случилось, и все из-за того, что этот мерзавец ехал чересчур быстро, и мы не успели его догнать. Я не знаю, что может быть тяжелее, и оно возвращается снова и снова, Луис. И даже когда я сплю, мне это снится снова и снова, как он бежит к дороге, и я кричу ему Тс! — сказал он. — Рэчел, тише. Она подняла к нему свое распухшее от слез лицо. Ведь это была для него только игра. Грузовик ехал не по графику. Когда я плакала, звонила мисси Денбридж и сказала, что читала в Эллиордском «Американце» про этого водителя. Он пытался убить себя. — Что? — Он пытался повеситься у себя в гараже, Газета написала, что он пережил глубокий шок, депрессию. «Если бы он сдох, это не поправило бы дело», — свирепо заявил Луис. Но в мозгу его прозвучали откуда-то издалека слова Джуда. «Это место имеет власть. Когда-то эта власть была полной, и я думаю, что когда-нибудь она опять будет такой». «Мой мальчик умер» и он уплатил тысячу долларов в залог и впал в депрессию из-за того, что суд может лишить его прав на три месяца. «Мисси говорит, что его жена взяла детей и ушла от него», — сказала Рэчел. Это она узнала не из газета, а от кого-то из Элсуорта. Он не пил, не кололся, и у него никогда не было особых нарушений. Он сказал, что когда ехал в Ладлоу, его нога словно прилипла к педали — Он не мог понять, почему. Вот так. Нога словно прилипла к педали. Это место имеет силу. Луис отогнал эти мысли. Он нежно погладил руку жены. «Звони матери с отцом сейчас. Вам с Элли нельзя оставаться здесь. Ни дня». «Я не хочу без тебя», — сказала она. «Луис, я хочу. Ты должен ехать с нами». Я прилечу через три дня, от силы четыре, если все пойдет на лад. Рэтчел и Элли смогут вернуться уже через сорок восемь часов. Я должен найти кого-нибудь, чтобы меня подменили в университете. Я мог бы взять отпуск, но не хочу подводить Сурендру. Джуд приглядит за домом, но мне надо отключить электричество и отнести продукты в холодильник к Денбриджем. Но школа Элли... Ты черт с ней!» Это не больше, чем на три недели. Они поймут. Все знают, что произошло. Если все не... Луис? Он осекся. Что? Что ты от меня скрываешь? Скрываю? Он смотрел на нее честным, открытым взглядом. Не понимаю, о чем ты. Не понимаешь? Нет. Ну, ладно. Я сейчас позвоню им... «Если ты действительно этого хочешь». «Да», — сказал он, и эти слова отозвались в его мозгу металлическим лязгом. «Может, так действительно лучше для Элли?» Она посмотрела на него красными глазами, блестящими от лекарства. «У тебя больной вид, как будто ты чего-то боишься». Она подошла к телефону и позвонила в гостиницу, где остановились ее родители. Голдманы были обрадованы предложением Рэйчел. Их даже не огорчила мысль о том, что через три или четыре дня к ним явится Луис, но, конечно, он не собирался этого делать. Он вовсе не планировал лететь в Чикаго. Теперь ему могло помешать только отсутствие билетов, но удача по-прежнему ему сопутствовала. Нашлись места на рейс из Бангора в Цинценнати, а оттуда с быстрой пересадкой в Чикаго. Это значило, что Рэчел с Элли полетят с Голдманами только до Цинциннати, но в итоге они должны были прибыть в Чикаго лишь на час позже них. «Просто волшебство!» — подумал Луис, вешая трубку, и тут же отозвался голос Джуда. «Когда-то его власть была полной, и я думаю...» «Проваливай!» — прикрикнул он на голос. «Со мной случилось за последние десять месяцев уже много странного, друг мой» но поверить, что какое-то болото может влиять на наличие билетов, не могу я в это верить. «Я пойду собираться», — сказала Рэйчел. Она глядела на информацию, записанную Луисом на листке. «Возьми только один большой чемодан», — посоветовал Луис. Она посмотрела на него расширенными глазами. «Для нас обеих?» «Луис, ты шутишь?» «Ну ладно, прихвати еще пару сумок», но не вздумай сейчас собирать все на три недели, — сказал он, в то же время думая, может быть, очень скоро тебе придется вернуться. Возьми, что нужно на неделю. Захвати чековую книжку и кредитную карточку. Купишь то, что понадобится там. Но мы не можем себе позволить, — начала она с сомнением. Теперь она сомневалась во всем. Он вспомнил ее странное замечание о Виннибаго который он когда-то давно собирался купить. «Денег у нас хватит», — заявил он. «Ну ладно. Я думаю, мы сможем воспользоваться страховой Гэджа, хотя на оформление уйдет день-два». Ее лицо снова начало дергаться. Луис обнял ее. «Рэчел, не надо», — сказал он. «Не плачь». Но, конечно же, она заплакала. Когда она пошла собираться... Зазвонил телефон. Луис подошел, думая, что это звонят из авиакомпании, извиниться за ошибку и сказать, что билетов нет. Я знал, что не может все пройти так гладко. Но это звонил Ирвин Голдман. «Я позову Рэтчел, сказал Луис. «Нет». Какое-то время в трубке было молчание. Наверное, сидит и думает, как меня обозвать для начала. Когда Голдман заговорил, его голос был очень странным. Он будто проталкивал слова через какую-то преграду. «Давай поговорим, если ты не против». Дори попросила меня позвонить и извиниться за... за мое поведение. «Луис, поверь, я очень сожалею». «Господи, как благородно! Я сейчас описываюсь от умиления». «Вам не в чем извиняться», — сказал Луис с сухим механическим голосом. «Я вел себя недостойно», — сказал голман Теперь он уже не выталкивал слова, а прямо-таки выдавливал. «Твое предложение Рэйчел и Элли поехать к нам показало мне, как я в тебе ошибался, и как я был неправ». Что-то в этой интонации было очень знакомым. Потом он понял и скривился, будто съел целый лимон. Точно так же говорила тогда Рэчел, «Луис, прости, что я была такой стервой», когда она добилась, чего хотела. И это был тот же голос, без живости и нежности Рэйчел, конечно, но он говорил тоже, «Прости, что я был таким ублюдком, Луис». Старик заполучил дочь и внучку, они сбежали к нему от Мэна. «Спасибо, Дельти, она доставит их быстро к папочке». Теперь он мог быть великодушен. Он знал, что победил. Так забудь, что я стукнул тебя у гроба твоего сына, Луис, и что я пинал тебя ногами, когда ты упал, и что я уронил его гроб и сломал замки так, что было видно руку твоего сына в последний раз. Забудь об этом. Ах ты, старый хрен! Я хотел бы, чтобы ты подох прямо сейчас, если бы это не мешало моим планам. «Все в порядке, мистер Голдман», — сказал он тем не менее. «Это был очень, очень нервный день для всех нас». «Нет, не все в порядке», — заупрямился Ирвин, и Луис понял, хотя ему очень этого не хотелось, что с его стороны это была не просто вежливость, не просто сожаление, скрывающее торжество. Старик едва не плакал и говорил медленно и запинаясь. «Это был ужасный день». Благодаря мне, старому кретину. Я сделал больно моей дочери, когда она так нуждалась во мне. Я и тебе сделал больно, и, может быть, ты тоже во мне нуждаешься, Луис. То, что ты это сделал, предложил это, я почувствовал себя последним подонком. И я думаю, что я таким и был. Господи, хоть бы он замолчал, пока я не начал кричать на него и не испортил все дело. Рэйчел, должно быть, говорила тебе, что у нас была еще дочь. — Зельда, — сказал Луис. — Да, она рассказывала мне про Зельду. — Это было трудно, — голос Голдмана дрожал, — для всех нас. И труднее всего было Рэйчел, потому что она была дома, когда Зельда умерла. Но и нам с Дори было нелегко. Дори едва не... — А как ты думал? — хотелось заорать Луис. — Ты думал, у ребенка не будет нервного срыва? Через двадцать лет она еще дрожала, боясь любого упоминания о смерти. И вот это случилось, этот ужас. Странно, что она еще не в психушке. Так что не говори мне, как тебе и твоей жене было трудно, ублюдок. Когда Зельда умерла, мы пытались оберегать Рэчел, уладить проблемы, которые у нее были с, этим, с этими воспоминаниями. Теперь старик уже просто кричал. «Почему?» Луис легче бы перенес его открытую ненависть. Он попытался вызвать в памяти образ Голдмана, лезущего в карман за чековой книжкой, но внезапно ему представилась Зельда Голдман в своей провонявшей постели, с лицом дергающимся в агонии, со скрюченными руками. Дух семьи Голдманов — ос великий и ужасный. «Пожалуйста», — выдавил он, — «мистер Голдман». Ирвин, не надо больше. Не представляйте вещи еще хуже, чем они есть, хорошо? Теперь мне кажется, что ты хороший человек, и я недооценивал тебя, Луис. Слушай, я знаю, о чем ты думаешь. Я еще не так глуп. Ты думаешь, я говорю все это потому, что добился своего и теперь хочу тебя купить, но. Луис, я клянусь. Не надо, сказал Луис мягко. Я не могу. Я действительно не могу больше говорить. Теперь и его голос дрожал. Хорошо? Ладно, сказал Голдман, вздохнув. Луису показалось, что это вздох сожаления. Но позволь мне еще раз сказать, что я очень извиняюсь. Можешь не принимать моих извинений, но это все, что я могу сказать, Луис. Прости. Да-да, сказал Луис. Он закрыл глаза. Спасибо, Ирвин. Я принимаю ваши извинения. Тебе спасибо, сказал Голдман, и спасибо, что ты отпустил их. Может, им это действительно нужно. Мы будем ждать в аэропорту. Хорошо, проговорил Луис, и внезапно ему в голову пришла идея, абсурдная при всей своей естественности. Он мог все забыть и оставить Гэтжа лежать на дивном кладбище. Вместо того, чтобы попытаться отворить захлопнутую дверь, он мог запереть ее и выбросить ключ. Ему было достаточно сказать жене, что он хочет сделать. Бросить все и махнуть назад в Шайтаун. Они могли провести там все лето, он, жена и дочь. Они могли бы ходить в зоопарк и в планетарий и плавать в лодке по озеру. Он бы сводил Элли на морскую башню и показал ей расстилающийся вдали Средний Запад, похожий на громадную шахматную доску. Они бы пробыли там до середины августа, а потом бы вернулись назад в этот дом, теперь такой пустой и печальный, и попробовали бы начать все сначала. Может быть, это у них и получилось. Но не значит ли это убить его сына? Убить его еще раз? Внутренний голос пытался возражать, но он его больше не слушал. Он отрывисто проговорил. «Ирвин, мне надо идти. Я хочу посмотреть, все ли Рэчел собрала и уложить ее спать». «Да, конечно. Всего хорошего, Луис. И еще...» «Если он еще раз попросит прощения, я закричу». «До свидания, Ирвин», — сказал он и повесил трубку. Когда он поднялся наверх, то застал рэтчел среди полного разгрома. На кровати валялись блузки, лифчики висели на спинках стульев, платье на вешалке раскачивалось на двери. Туфли, как солдаты, выстроились в ряд у окна. Она всегда собиралась медленно, но основательно. Луис видел, что здесь добра на три, а то и четыре чемодана, но не хотел спорить с ней. Вместо этого он взялся ей помогать. Луис... Сказала она, когда они закрыли последний чемодан. Он сидел на нем, пока она защелкивала замки. Ты уверен, что ничего не хочешь мне сказать? Дорогая, ну скажи, наконец, о чем ты? Я не знаю, ответила она. Я хочу узнать это у тебя. Что, по-твоему, я должен тебе сказать? Что я побегу в бордель? Или уеду с бродячим цирком? Не знаю. Но что-то мне не по себе. — Такое чувство, что ты пытаешься что-то скрыть. — Рэйчел, это просто смешно. Он сказал это с излишней горячностью. Он еще чувствовал легкий стыд. Она невесело усмехнулась. — Ты никогда не мог лгать, Луис. Он снова пытался протестовать, но она оборвала его. — Элли, снилось, что ты умер, — сказала она, — прошлой ночью. Она проснулась с плачем, и я подошла к ней. Я поспала с ней два или три часа, а потом вернулась к тебе. Она сказала, что во сне ты сидел за кухонным столом с открытыми глазами, но она знала, что ты мертвый. И еще она слышала крик Стива Мастертона. Луис, испуганный, посмотрел на нее. «Рэчел», — сказал он наконец, — «у нее только что погиб брат» поэтому нет ничего странного, что ей снится смерть и других членов семьи. Да, я тоже подумала об этом, но так, как она об этом рассказывала, это было похоже на пророчество. Она опять усмехнулась. Да, странно, — сказал Луис. Что ж, может, это и в самом деле пророчество? Пошли ляжем вместе, — сказала Рэчелл. Действие лекарства прошло, и я не хочу его больше пить, но мне страшно. У меня ведь тоже сны. О чем? О Зельде, — сказала она просто. С тех пор, как Гэтс умер, мне все время снится Зельда. Она говорит, что пришла за мной и сейчас заберет меня за то, что я позволила им умереть. Рэчел, но это, я знаю, всего лишь сон, но ляг со мной, Луис, и отгони, «Этот сон, если сможешь». Они лежали в темноте, прижавшись друг к другу. «Рэчел, ты еще не спишь?» «Нет». «Я хочу спросить тебя кое о чем». «Ну?» Он поколебался, не желая причинять ей еще боль, но в конце концов начал. «Ты помнишь, как мы перепугались из-за него, когда ему было девять месяцев?» «Да, конечно. А что?» Когда Гэджу было девять месяцев, Луис был весьма обеспокоен размером его черепа. Он не укладывался в нормы графика Бертерье, показывающего нормальный объем черепной коробки ребенка для всех возрастов. К четырем месяцам череп Гэджа достиг наивысшего из указанных пределов, а потом превзошел его. У него не было проблем с головой, смертельно опасных для любого ребенка, Но Луис все же повез его к Джорджу Тардифу, лучшему неврологу Среднего Запада. Рэтчел хотела знать причину, и Луис ей сознался. Он боялся, что Гэтш может оказаться гидроцефалом. Лицо Рэтчел побелело, но она сохранила спокойствие. «Он выглядит вполне нормально», — сказала она. Луис кивнул. «Да, конечно. Но я не могу игнорировать это, милая». «Нет, ты не должен», — сказала она. «Мы не должны». Тардив измерил череп Гэджи и нахмурился. Он показал Гэджу козу. Гэдж отдернулся. Тардев улыбнулся. От сердца у Луиса немного отлегло. Тардив дал Гэджу подержать мячик. Гэдж подержал его и уронил. Тардив поднял мяч и подбросил его, глядя на Гэджа. Тот следил за мечом глазами. «Пятьдесят на пятьдесят, что он — гидроцефал», — сказал после, тардив Луису в своем офисе. «Он кажется очень беспокойным. Я мог бы порекомендовать новую замещающую операцию». «Но это же хирургия мозга», — сказал Луис. «Ну, совсем небольшая». Луис изучал эту тему после того, как забеспокоился размером черепа Гэджи, и такая операция вовсе не казалась ему небольшой. Но он помалкивал, говоря себе, что надо радоваться, что дело вообще можно поправить. «Конечно», — продолжал Тардев, — «вполне возможно, что у вашего ребенка просто слишком большая голова. Я думаю, надо его исследовать. Вы согласны?» Луис согласился. Гэтс провел ночь в госпитале сестер Милосердия и подвергся общей анестезии. Его сонную голову поместили в сверхновый прибор, напоминающий громадную сушилку. Рэчел и Луис ждали внизу, а Элли провела день у деда с бабкой, смотря улицу Сезам по новому видео Ирвина Голдмана. Луис провел долгие унылые часы, перебирая в уме варианты возможных уродств и увечий. Смерть из-за общей анестезии, смерть во время операции, задержки в развитии из-за гидроцефалии, эпилепсия, слепота. Возможностей было чрезвычайно много. Полная карта болезней, подумал Луис, как в медицинском справочнике. Тардев вошел в комнату около пяти. Он нес три сигареты. Одну он сунул в рот Луису, другую Рэчел. Она была слишком измучена, чтобы протестовать, а третью закурил сам. Все в порядке. Никакой гидроцефалии. «Уберите эту штуку», — сказала Рэчел, плача и смеясь одновременно. «Меня сейчас стошнит». Ухмыляясь, Тардев потушил ее сигарету. «Бог сберег его для дороги номер 15, доктор Тардев», — подумал теперь Луис. «Рэчел, если бы он был гидроцефалом, если бы операция не удалась, ты все равно любила бы его?» «Что за странный вопрос, Луис?» «Ну, можешь ответить?» «Да, конечно. Я любила бы Гэджа каким угодно». «Даже если бы он был дебилом?» «Да». «А ты хотела, чтобы он поступил в институт?» «Да нет, не думаю», — сказала она медленно. «Хотя с теми деньгами, что ты сейчас получаешь, мы, может, и могли бы себе это позволить. Но я не думаю, что так уж хотела». «А почему ты спрашиваешь?» Я все еще думаю про твою сестру Зельду. Луиса удивила ее странная разговорчивость. Интересно, смогла бы ты еще раз пройти через такое? Это не то же самое, сказала она. Гэтс был... Ну, Гэтс был Гэтс. Это был наш сын. Вот и вся разница. Я думаю... А ты хотел бы, чтобы он поступил в институт? Вроде... «Пайнленда?» «Нет». «Давай спать». «Да, пора». «Я чувствую, что смогу уснуть», — сказала она. «Так хочется, чтобы этот день кончился». «Дай Боже», — сказал Луис. Чуть позже она сонно сказала. «Ты прав. Только сны и фантазии». «Да, конечно», — сказал он, целуя ее в лоб. «Спи». Это было похоже на пророчество. Он не спал еще долго, и пока он думал, в окно на него смотрел мерцающий серп луны.